Глава четвертая Юные Даны, извольте вернуться к занятиям. У нас еще слишком много важного и интересного на сегодня. Сущие негодники. На весь сад разорялся Дан Мойрис. Умный дракон. Красивый и замечательный, но с двумя кошмарными недостатками. Жутким голосом и до неприличия сильной тягой к обучению других. Прямо-таки патологической. Даже я, Зубрилка, как меня дразнят братцы, страдаю на его уроках. Стоит этому многоуважаемому дракону открыть рот, как тут же создается ощущение, что боги из земли перенесли на Игаю еще и строительный перфоратор, чтобы растрясти последние мозги у бедных учеников. У Дана Мойриса еще ни разу за пять лет нашего обучения никто не заснул на уроке. Ни разу. А успеваемость какая? А количество усвоенного материала? Да мы столичную академию Халии переплюнем по знаниям уже сейчас, а та известна на всю Игаю. И виноват в этом дядюшка Майдаш, чтоб его Клой из своей постели выгнала хоть на недельку. Этот серый паникер решил, что у нас слишком много свободного времени, раз пацаны по тайным ходам лазают, а я о гаремах думаю. Но ну, не понял он моей иронии. А я за ту дурацкую шуточку уже пятый год расплачиваюсь. Жизнь боль. Подзубодробительный рев учителя... Мальчишки неслись впереди, почти стелились по земле. Не видно, не слышно. Иногда в листве угадывалась то синяя макушка Тайрона, то серая Лиера. Но стоило им увидеть, что их собственность и подопечная Алера Ашарвис Вайлет не отстает и следует за ними как привязанная. Они снова призраками растворялись среди растительности. Да, как-то незаметно, к восьми годам, Мы с побратимами поменялись ролями, и теперь вместо ведущей я превратилась в ведомую. Опять-таки, раз я девочка, то с пяти лет обязана носить положенную драконьему слабому полу одежду, поэтому меня наряжают как образцово-показательную куклу. В итоге, при любой вылазке из замка, собираю шикарным подолом всевозможные колючки. Наконец, наша троица пробралась в тайное логово. Маленькую полянку в окружении колючего малинника. Плюхнувшись на траву, я продышалась и старательно расправила подол красивого синего платьица с причудливой вышивкой. Несмотря на мою золотую родословную, как приемная дочь, я принадлежу семье Вайлет. Соответственно, вместе с другими сородичами ношу одежду в синих тонах. До да чего от себя правду таить? Красивые вещи я и в прошлой жизни любила, и теперь не прочь принарядиться. Жаль, девчачий гардероб не всегда удобен во время подобных похождений. Приведя себя в порядок, я обратила хорошо отработанный царственный хмурый взгляд на побратимов. Тайрон в свои восемь лет выглядит как здешний десятилетний пацан. Крупный, выше меня на голову, с ярко-синими растрепанными волосами, которые густой копной торчат вокруг головы. В отличие от меня, нарядной девочки, на нем легкий длинный кафтан, удобные штаны и мягкие туфли, напоминающие земные мокасины. И сверлит он меня не менее хмурым, нереально синим взглядом. Глаза у него вылитые отцовские. Лир походит на тень. худощавый. Чуть выше меня мальчик в привычной его серому клану одежде. В том же длинном кафтане, штанах и мокасинах. Светло-пепельные волосы вместе с дымчатыми глазами, серой одеждой и спокойным, даже порой флегматичным выражением миленького детского лица могли бы ввести в заблуждение любого, кто видел Лиера. Но на серого ангелочка... Этот проныра походил лишь до года, пока не научился криво ухмыляться. Теперь они с Тайроном ведут негласное соперничество за кто на свете всех милее, всех румяней и белее. Вернее, применительно к обстоятельствам главнее. Но с переменным успехом лидирую пока я. Правда, мое коварное хаха -ха слышит лишь мой сожитель. «Древний дракон». «Ну и зачем мы сюда притащились?» — строго спросила я, глядя на обоих виновников нашего побега с урока. «Дядя Хашер лишит сладкого, а дядя Майдыш может запросто придумать что-нибудь более существенное». «Да ладно тебе, Алера!» «Что может быть хуже Дана Мойриса?» — махнул рукой Тайрон. Он с рождения отличался прямотой выражения своих мыслей. «Просто у меня уже нет сил сидеть за столом смирно. Все чешется». «Тебе что, отец сказал?» «Сладкого надо поменьше есть. Тогда морда будет меньше, а силы больше», — парировал Лиер в своей привычной ехидной манере. Я мысленно согласилась с Тайреном. «Сидеть смирно и не двигаться...» Это героический подвиг, на который я и сама уже не способна. Странно. Но мы втроем последние три дня мучились по чесухой. И чем дальше, тем сильнее. Вот что совместное проживание творит кто-то подцепил заразу, а страдаем вместе. Хотя кожа у всех троих чистая, никаких проявлений заразы я тоже не нашла. Терпеть сил нет. Надо бы родителям признаться. Но вдруг решат, что мы очередную проказу сотворили. Вот и обзавелись последствиями. Из-за почесухи настроение у всех было поганым. Поэтому я добавила к замечанию Лиера свои пять копеек. Что может быть хуже Дана Мойриса? Дядя Майдаш легко добавит нам второго учителя за прогулы. Представляешь, сразу два Дана Мойриса будут нас учить. Всему и до самого второго совершеннолетия. А двадцать пять лет еще, ой, как не скоро. Но вместо Тайрона нахохлился Лиер и неожиданно выдал. «Вам-то, конечно, хорошо. Вы из одного клана, и дядя Хашер добрый. А я, как только вылетит мой дракон, отец заберет нас с мамой в серый клан. И Дана Мойриса тоже. Вот что еще хуже. Не бойся». Мы что-нибудь придумаем, чтобы оставить тебя с нами». Тайрон тут же пересел к другу и приобнял его за плечи. Я перебралась к братцам и взяла их за руки, тоже поддерживая. Пережить второе рождение, кошмарную бойню, а потом стать членом большой и такой замечательной семьи, дорогого стоит. Делить вот уже восемь лет одну комнату с побратимами — да еще и стать их невольной нянькой и участником всех проказ, все это крепко связало нас узами родства. Тайрона и Лиера, кроме как любимыми братьями, я не воспринимаю. Иногда мне кажется, что древний дракон или сами боги специально связали нас, чтобы одинокой душе попаданки, замученной на земле и потерявшей все, что было дорого и любимо, было проще освоиться. в новом мире. Может, наивно так думать. Кто я такая, чтобы о моем душевном комфорте заботились боги? Но эти мысли не покидали меня и радовали сердце. Надо Клора жалобить, что тебе здесь безопаснее и лучше всего. Ведь убийцу пока так и не поймали, предложила я тихонечко, с сочувствием заглядывая в красивые дымчатые глаза брата. Ох, чувствую, гонять мне в Академии от него девок метлой, а то ни одно сердце разобьет. Хотя от Тайрона еще больше гонять придется. Этот сердцеед уже сейчас пробует свои силы на кухарках, хлопая длинными синими ресницами и выпрашивая сладости в обход матери. Оттого и главная кухарка Лейна на подчиненных уже ворчит, что из-за их слабости... Второй наследник клана такую тушу откормит, что ни один дракон его не поднимет. Вот еще. Я не слабак, чтобы прятаться за... Договорить Лир не успел. Тайрон завертелся волчком, пытаясь почесать себе спину между лопатками, и невольно толкнул нас. Но возмущаться мы не стали. Наоборот, начали в четыре руки чесать Тайрону спину. Он аж заурчал от блаженства. «Бездельники, вот найду вас, и тогда вы у меня всю родословную королей Халии и Амертона на зубок выучите. Я с вас по каждому гербу их многочисленной аристократии спрошу», — громыхнул неподалеку голос Дана Мойриса. Мы дружно вздрогнули и сжались. От нервов и у меня начался приступ чесотки. Может, это на учебу такая реакция? Наконец, ворчание учителя. «Отдалилась. Надо возвращаться. Иначе точно огребем», — мрачно заметила я, перевела взгляд на Тайрона и добавила весомый факт. «Как наследник клана, ты должен иметь самое хорошее и всестороннее образование». «Наследник Хейдер. я второй сын, так что могу себе позволить отсидеться в кустах», — возразил синий братец, а потом... Ехидненько так ухмыльнувшись, перевел Стрелки. «Это Лиру надо стараться. Он хоть и не наследник клана, но старший и пока единственный наследник рода Хлоймит. Я не понимаю, почему Хейдер за восемь лет лишь раз появился в родном клане. Да и тот торжественный момент мы проспали. Как может наследник клана жить у Виверны под хвостом, не участвуя в делах клана?» «Зачем им то поместье дальние родственницы Адары?» — недоумевала я. Тайрон пожал плечами, переглянулся с серым братцем и снова пожал, тем самым выражая полное непонимание ситуации в своем роду. Мама говорит, Хейдер с Адарой живут с ее бабушкой, потому что та болеет часто, слабая она драконица. Для лечения ей нужны родные стены. Хотя как камни лечить могут, не пойму. В переносном смысле. В общем, в родном доме всегда лучше. Рассеянно пояснила я, раздирая в кровь кожу за ухом. Как же сегодня чешется нестерпимо. Надо Фиале все же рассказать. Содрогнувшись наверняка от тех же ощущений, что и я, Лир угрюмо согласился. «Ладно, пошли». Первым, как обычно, вскочил Тайрон. Мы тоже начали подниматься с колен, но в этот момент что-то ухнуло на траву из его штанов, точнее, вместе с ними. Большое такое, длинное, покрытое синей чешуей. Тай в шоке приподнял полы кафтана, разглядывая рваные штаны и шнурок, державший их недавно на талии. Мы втроем, раскрыв рты, чуть наклонившись, рассматривали драконий чей-то синий хвост. «Твой?» — спросил Лиер, округлив глаза. Тай завел руку за спину, пощупал, потом совершенно серьезно ответил. «Мой». Я оторопела, почесала макушку и зашипела от боли. Чуть сама себе скальп не сняла. Отдернула руку и изумленно уставилась на драконью лапу, покрытую золотой чешуей. «Ох, ничего себе!» — восторженно выдохнули братцы, отвлекшись от синего хвоста. И действительно, лапа крупнее моей человеческой руки, с длинными острыми коготками, пока еще розоватого, Детского цвета и почти прозрачными перепонками, но без сомнений, драконья. Лапка. Первым сориентировался Лиер, оглядев густые и колючие заросли, плотным кольцом окружающие нашу маленькую полянку. Надо на свободное место. Договорить не успел и в дыру в кустах полез, таща за собой уже свой собственный драконий хвост. покрытый серебристыми темно-серыми чешуйками. Тоже красивый хвост. Выбраться на открытое пространство мы успели в последний момент. Первым вырвался дракон Тайрена. Миг. И вот небольшой синий красавец выпутывается из рваной одежды, затем воспаряет на пару метров над землей. Вокруг него закружился воздух с листьями и веточками. подсказывая, что магия Тайрона тоже созрела. Следом за ним и мое тело окутало сияние. Потом я нетерпеливо выбиралась из лопнувшего платья, ощущая нестерпимое желание взлететь. Когда распахнулись мои крылья, золотые, сияющие в лучах сола, сознание словно раздвоилось. Я человек оказалась наблюдателем. «А я дракон главный. Перед глазами замелькали картинки памяти. Не той полузабытой прошлой жизни, а нынешней, с момента рождения на Игайе. Я человек делилась знанием со своим драконом, и страшный момент гибели Арса и Ларии, родителей, тоже остро переживала заново. Слова матери о любви — Согрели нашу общую с драконицей душу. Помогая себе удерживать равновесие блестящим золотистым хвостом, я не умела, но восторженно колотила по воздуху крыльями, пытаясь поймать потоку земли, удержаться еще чуть-чуть, но увидела брата то, что это лир, не сомневалась. Чувствовала его даже в облике дракона, как родного. Оттого и больно стало при виде бьющегося на земле ущербного зверя. У красивого, серебристо-стального дракона Лиера одно крыло оказалось недоразвитым, словно кто-то большой взял и смял его в кулаке в культю. Удивительно, но обратный оборот проблем не составил. Драконица сильно сочувствовала собрату и легко уступила мне главенство. Ведь что может быть страшнее для крылатого, чем лишиться неба? В попыхах натянув пострадавшую одежду, я кинулась к серому дракончику, беспомощно лежащему на земле и со слезами на глазах, дергающему ущербным крылом. За моей спиной зашумел синий дракончик. И вскоре мы с Тайроном замерли возле друга и побратима, разглядывая проблему. Я же целительница. Магия проснулась, не так ли? Ладони аж горят, словно я обожгла их о горячий котел. По венам будто тысячи кипящих пузырьков несутся. Может, поэтому я решилась на необдуманный и рискованный шаг. Начала осторожно расправлять кожаные перепонки деформированного крыла Лиера. Тайрон понял мою задумку. и принялся помогать. На пару мы аккуратно и осторожно расправили кожу на крыле, убрали отмершие чешуйки, которые только мешались, и пытались не обращать внимания на тихий болезненный скулёж серого дракончика. В тот момент, когда мы добились результата, кожа максимально распрямилась на покалеченном крыле, сухом, мёртвом и слишком коротком для полёта, дало себе знать древний дракон. Сначала он ощутил созревшую во мне магию и одарил горячей волной радости. А потом почувствовал мою душевную боль и увидел моими глазами маленького, распластавшегося на земле дракончика с сухим огрызком вместо крыла. И, похоже, решил помочь, потому что меня захлестнуло желание коснуться огрызка. провести по нему ладонью согреть выпустить ту энергию что пульсирует в моей крови сводит с ума жаром что происходит услышала я испуганный голос кло а потом ее придушенный трагичный всхлип сынок но отвлекаться нельзя пока древний хочет помочь делится знанием как направить мою магию на исцеление главное для меня крыло, напоминающее старый мятый лист, деформированные короткие косточки, и мои руки, горящие изнутри. Я очнулась лежа на траве. Мои руки остыли, тело от слабости походило на желе. Успокаивало лишь то, что древний ушел довольным проделанной работой. Этот любитель яиц точно бы не допустил моего выгорания. а значит, смерти. Открыв глаза и с трудом сев, я сжала кулачки у подбородка, с восторгом разглядывая выросшее почти до полноценного размера крыло. Правда, с ним еще работать и работать. Кожа до конца не ожила, частично еще сухая. Надо восстанавливать кровоток. Но это все решаемо, раз главную проблему с костью мы устранили. Я сипла и счастливо выдохнула. «Братишка, ты скоро взлетишь вместе с нами». Тайрон сунул в морду серому дракончику штаны, намекая вернуть свой человеческий облик. А меня за плечи обняла Кло и, крепко-крепко обняв, прошептала. «Спасибо, Алера. Ты подарила моему сыну небо. Я тоже обняла ее и, не подумав, призналась. «Я еще не целитель, а только учусь». «Повезло, что древний дракон решил проверить, как тут его потомки поживают. Мы с Таем лишь все выпрямили, а он помог, направил мою силу». «Ты с ним так крепко связана! Чувствуешь?» восхищенно прошептала Кло, обняв второй рукой уставшего до изнеможения сына, напялившего штаны. Тайрон притиснулся к ней сбоку уже по привычке. Как-то так вышло, что матерей у нас оказалось две — Фиала и Кло, как и отцов. Майдыш учил нас боевым премудростям, точнее, больше пацанов, а Хашер — торговым и хозяйственным делам всех троих. Ведь если воевать за самку обязан самец, то вести дела рода или клана должны оба. «Ого!» — с тяжелым вздохом призналась я, уже представляя, как меня обложат яйцами в качестве проводника магии древнего. Кло заметила или почувствовала мои страхи, чмокнула в лоб и тихонько успокоила. «Соль!» Удивительно, но это детское прозвище сродни Солнышко за мной закрепилось с рождения. Мы скажем об этом лишь отцам и фиале. просто чтобы знали и берегли лучше. А другим не будем. Все равно правда всплывет, но позднее, когда ты будешь готова. Но ведь это шанс помочь многим, уныло напомнила я. Помогать можно без огласки. Кло нежно щелкнула меня по носу. Потом погладила нас с побратимами по макушкам и полностью расслабилась. Это твоя жизнь. Она не должна принадлежать всем, только тебе самой. Ты вправе распоряжаться своими дарами, как сочтешь нужным. Я уверена, что и древний не даст тебе сбиться с пути. Поможет. Подскажет, как сейчас. Ведь мы поэтому тебя частенько в яслях поутру находили, когда ты совсем малышкой была. Он вел туда. Я с облегчением и улыбкой кивнула. «Ну вот». Не переживай, все будет хорошо. А мое крыло восстановится, — решился спросить Лир, прижимаясь к матери. Клора стройно замялась. Она, как и муж, владеет магией теней и о целительстве вряд ли много знает. И голос ее сына звучал слишком слабо и хрипло. Поэтому я поторопилась пояснить. «Кость нарастили?» Это было самым сложным. Судя по моим ощущениям, я пока опустела. Перепонку восстановим. Дай мне только силы вернуть. И небо станет твоим». «Похоже, это неправильное крыло?» Отголоски треснувшей крылупы. Со слезами на глазах выдохнула Кло. «Не уберегли мы вас. Мы редкая тройня. Справимся», — весомо заявил Тайрон. похлопав друга по плечу. «Редкостные лентяи и негодники!» Прогремел над нами голос Дана Мойриса. Но, заметив расстроенную кло и нашу драную одежду, строгий учитель напрягся и поспешил выяснить, что случилось. Дан Мойрис из серого клана внешне очень похож на Майдаша, только без жутких лезвий в сложной косе. Но магию воды взял от матери. Любопытно, что именно благодаря воде. Учитель умеет проводить диагностику состояния организма, влиять на процессы в земле, даже может убить с помощью капли воды. От него мы узнали, что стихии не узконаправленные, и научившись с ними обращаться, Макс становится могучим и опасным. Поэтому молчком вытерпели его магическое сканирование. И затаив дыхание, выслушали диагноз. Дана Кло. Дану лиру необходима вода. Он сильно обезвожен. Судя по отголоскам магии Даны Алеры, она по полной использовала весь свой резерв. Как не выгорела только. Но ее пламя высушило и мальчика. Самой Дане Алере необходимо плотно поесть и... Дан Мойрис не выдержал и злобно предложил. Утопите их вместе в ближайшем пруду и Тайрона захватите. Может, остынут и мозги прополощут от глупостей. Клов встала, оправила красивое серое платье, перекинула серебристую косу за спину и, задрав подбородок, заступилась за нас. Они только что обрели драконов, Дан. У них проснулась магия. Но Алера с Тайроном уже успели спасти жизнь моему сыну. Я понимаю, порой они ведут себя необдуманно, но сегодня она помогла нам подняться, пряча мокрые от слез глаза от мужчины, а потом глухо от переизбытка эмоций завершила свою речь. Все были детьми. Но мало кто в начале жизненного пути готов, способен на такие подвиги. Тайрон героически выпятил грудь и прижал нас с Лиером крепче к себе. И весьма своевременно, ведь мы стояли только за счет его поддержки. «Какие именно?» — нахмурился учитель, и мы поняли, что он пропустил информацию о лечении Лиера. «Это внутрисемейные дела». Клона корню обрубило учительское любопытство. «Ясно, проблему с крылом сына она выносить из семьи не хочет». Моэрис окинул взглядом нашу дрожащую от слабости компанию под боком у непоколебимой Кло. Не знаю, что уж он там себе надумал, но, мягко усмехнувшись, решительно подошел к нам, взял меня с братьями в охапку и куда-то понес. Через пять минут они с Кло наблюдали с берега за нами, разноцветными дракончиками, плескавшимися в ближайшем пруду, играя в догонялки. Учитель оказался прав. Вода смыла переживания и усталость, наполнила жизненной силой. Жаль, что не магией, но нам было весело и легко. Клос ходила тенями в замок и принесла нам другую одежду, а Мойрис высушил наши волосы. Так что домой мы возвращались в человеческом облике и чинно, правда, с трудом сдерживаясь, чтобы не рвануть бегом и похвастаться Фиале и отцам, об обретении драконов. Нас буквально распирало от радости и довольства. Что удивительно, после вылета дракона мое восприятие мира изменилось. И поняла я это постепенно. Сначала, обратив внимание на яркое свечение вокруг запястьй Укло, я решила, что это проявление ее магии. Руки Мойриса, который сушил нас, сияли призрачно-голубым светом. Потом вспомнила, что Клоу уходила в тени по-настоящему, словно в темный разрыв в пространстве. По дороге в замок мы встречали десятки сородичей и прислугу. Всех их мы отлично знали. Я впервые отмечала золотистые браслеты сияния на руках некоторых, а иногда и словно связующие, сверкающие золотистые нити. которые будто обволакивали истинные пары. Семейные. Потрясающие открытия. Раньше об этих особенностях никто даже вскользь не говорил, поэтому невольно задумалась. Это моя личная способность как целителя или отголоски магии древнего, проводником которого я являюсь. Еще все сородичи светились с разной интенсивностью. Это аура... Виверны слабее, а драконы, чем сильнее их магия или зверь, тем ярче. к примеру кло и мойрис сильные магии, их аура испускала ровный яркий свет. только у мойриса он абсолютно белый, а у кло сероватый, такой же как у ее сына Лиера, будущего повелителя теней, только возле его левой руки аура словно молью малость побитая. Ага, именно левое крыло его дракончика недавно было искалеченным. Надо же, я вижу ауру живых и проблемные места. Выходит, это дар целителя, а не влияние древнего. А ведь моя земная мечта обрести магию исполнилась. Я настоящий маг. и уже даже использовала силу по назначению. Жизнь прекрасна.